Каждую почту я получал письма от Нины. В тот год матушка и тетка остались в деревне и готовились к переезду по зимнику в Казань. Эти листки, исписанные старательным детским почерком, представляли собой подробный отчет о том, что происходило в их жизни, начиная от беспокойства за всход озимых и кончая подгоревшими пирогами с визигой. Она писала мне обо всем на свете о том, что скотник Илья упал с лошади и сломал ребро, и о том, что разродилась наша кошка, и о том, что был дождь и сейчас все еще накрапывает. Она пересказывала мне каждый свой сон. И ей все время снилось, что со мной что-то произошло. В каждом письме она писала, что любит меня и ждет, когда мы снова будем вместе, что только с моим отъездом поняла, что я для нее значу, и что, кроме меня... У нее ничего в жизни нет. В одном из писем была приписка, что она перебирала в гардеробе мои вещи, и оказалось, что они еще сохранили мой запах. Она так и написала, «Представь себе, я проревела целое утро». Я написал ей два или три коротких письма. В них я сообщал, что все хорошо, что со службой дело уладилось, и что дом я уже присмотрел только в нем нужно будет сделать небольшой ремонт. Я даже спрашивал Нину, хочет ли она, чтобы в гостиной было солнце или чтобы окна выходили в сад. Сколько раз я заставлял себя сесть за письмо, чтобы, наконец, объясниться. Сколько раз я принимался уже писать его, но худо очиненное перо рвало бумагу, увязало в ней, и скомканные листы летели в огонь. Прошел месяц, второй, третий а я все еще ничего не мог для себя решить. Я знал только, что к Нине я не вернусь. В половине декабря вдруг перестали приходить от нее письма. Я не встревожился, нет. Я даже почувствовал, что испытываю нечто вроде облегчения. Наконец пришло известие от матушки. Она сообщала, что Нина слегла, что доктора опасаются за ее здоровье. Почти одновременно я получил письмо от Нины. Оно было коротким, всего несколько строк. Она написала, что так дальше жить не может, что она сойдет с ума, что я не люблю ее и никогда не любил, что она это всегда знала и только обманывала зачем-то себя. Еще она приписала, что ей ничего от меня не надо, но что все равно она будет любить меня. На следующий день мне пришлось заехать с какими-то бумагами к Крылосову. После рождественских праздников в канцелярии накопилось много дел. Он сидел в простуде дома и принимал чиновников у себя. В домашней обстановке этот человек сделался каким-то другим. Как сейчас вижу, его в ярком бухарском халате, в турецких туфлях без задника. Крылосов суетливо копался в ящиках своего стола, шмыгал носом, ворчал. «Им там лишь бы циркуляр пустить. А то, что здесь его кому-то исполнять надо, это их не касается. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь, Александр Львович. Что ж вы стоите?» Его позвали обедать. Я хотел уйти, но он взял меня под руку. «Идемте, идемте. Я познакомлю вас с моей Катей». Что я знал до того о Екатерине Алексеевне? Миниатюрный портрет дочки стоял у Крылосова в его кабинете на столе, и часто, заходя к нему, я видел эту прилежную работу, сделанную, когда Екатерина Алексеевна была еще девочкой. Ангелоподобный ребенок, завитый барашком, невольно отвлекал взгляд от бумаг, принесенных на подпись. В ту пору ей было уже около двадцати пяти. Она все еще не была замужем, хотя ничто не препятствовало ее замужеству. Более того, говорили, что она красива. Из разговоров канцелярских я знал, что с ней была связана какая-то история, закончившаяся скандально. Будто бы дело дошло уже до венчания, но человек, которого она любила, оказался проходимцем. Помню, как она вошла в узком темном домашнем платье с белыми кружевами с ниткой жемчуга на шее и длинными тонкими пальцами подтянула гирьки огромных напольных часов. Она действительно была красива. Черты лица ее были какими-то южными. Позже я узнал, что бабка ее, по матери, была турчанка. Отсюда происходила смуглость ее кожи, чернота вьющихся волос. От той же бабки, писаной красавицы, которую привез с Дуная дед Екатерины Алексеевны, Свидский офицер Потемкина, достались ей карие восточной формы глаза, глядевшие резко с вызовом. Забывшись, я по трактирной привычке принялся вытирать тарелку салфеткой, и Екатерина Алексеевна, которая, когда ее отец представил меня, кажется, даже не обратила на меня внимания, вдруг засмеялась. «Поверьте, Александр Львович, тарелки у нас чистые». От стыда я готов был провалиться сквозь землю. Крылосов тоже рассмеялся, захохотала прислуга у дверей, и мне самому, в конце концов, стало смешно. За столом шел какой-то необязательный разговор. Екатерина Алексеевна большей частью молчала. Я лишь изредка бросал на нее взгляд, и мне все больше казалось странным, что такая женщина, достойная быть равной среди первых и в Петербурге, Сидит напротив меня в нелучшем чиновничьем доме со штофными гостинами и загаженной передней, обедает щами с кулебякою и в большом окне за ее спиной ранние казанские сумерки. Мы встретились с ней через день, совершенно случайно, столкнулись нос к носу на Воскресенской. Она выходила из гостиного двора, а я шел со службы. Ударили крещенские морозы. Дымы поднимались к небу замерзшими твердыми столбами. Лошади и извозчики все обросли инием. Помню, когда я поклонился ей, Екатерина Алексеевна удивленно на меня взглянула, не узнав. Так я закутался в шарф, да еще нахлобучил шапку на самые глаза. А когда узнала, сразу вспомнила злополучную тарелку. Ей надо было зачем-то на малую проломную, и я вызвался проводить ее. Горничная с покупками шла за нами. Екатерина Алексеевна говорила, что у нее стынут от мороза зубы, и смеялась. Был солнечный, звонкий морозный день. Снег под полозьями даже не скрипел, а звенел. Не помню почему, разговор зашел о книгах. Я сказал, что не читаю новых литераторов. Отчего же? В нынешних слишком много суеты, отвечал я. К тому же в обманы ушедших верится легче, тогда как и те и другие пытаются обмануть в одном и том же, будто бы человек должен жить ради чего-то истинного и высокого. А вы в это не верите? Почему же верю? Но только возвышенные труды хороши в трагедии, а в жизни вас примут за выскочку, который спешит выслужиться, или за дурака, а ваши старания и самопожертвования — за недомыслие или помешательство. Вы, я вижу, не из числа этих безумцев. Среди великих обманщиков их тоже было немного. Цицерон в кругу друзей сам смеялся над пафосом своих обличений. Творец Гамлета был скоморохом. Корнель призывал к мужеству, непреклонности, а сам лебезел перед Ришелье. Сумароков первый заговорил по-русски о чести, а сам спился, умер в скотстве. Я говорил еще что-то в том же роде. А сам все смотрел на ее удивительное нездешнее лицо, на белые атенийские волосы, выбившиеся из-под котиковой шапки, на то, как она прятала губы и нос в муфту, от этого ворс муфты тоже заиндивел, на то, как она улыбалась чему-то, совсем меня не слушая, как щурила глаза на яркое морозное солнце, как переливалась по ее лицу тень от дыхания. Когда мы прощались, она вдруг сказала: «Вам, наверное, скучно здесь». «Знаете что, приходите к нам запросто, по-домашнему. Придете?» Иногда вечерами я стал приходить в особняк на Грузинской. Помню, как в первый раз я переступил порог той гостиной с высокими окнами в заснеженный яблоневый сад, с богатыми старинными мебелями красного дерева, со стульями, у которых спинки были в виде лиры с лебедиными согнутыми крючком-головками вся комната была полна всевозможными пятием не гостинная, а музей всюду мраморные статуики бронзы фарфоровые табакерки свечки камушки из разных монастырей китайские веера коллекция чудных саксов пятием безделушки французский все это досталось екатерине алексеевне от матери и она бережно сохраняла эти безделушки в память о покойнице Люди, которых я встречал у нее, были разными. Первым, кого я увидел у Екатерины Алексеевны, был Шрайбер. Мы столкнулись с ним в прихожей. «Александр Львович!» — воскликнул он, вытирая мокрые от снега руки платком. «То-то Екатерина Алексеевна грозилась познакомить с каким-то милым молодым человеком. Я ломаю голову. Кто бы это мог быть? А это, оказывается, вы...» Первый же вечер он затеял со мной разговор о казанских древностях. «Бог ты мой! О каких достопримечательностях вы толкуете, если главная казанская святыня есть гробница завоевателей? Да к тому же в нее собрали с окрестных полей истлевшие кости, неизвестно чьи, то ли славных покорителей ханства, то ли поганых». И это мрачное подземелье вам предложат посмотреть здесь вместо музеума. И это, любезный Александр Львович, в Италии, что не деревушка, то наглядное пособие по истории человеческой культуры. А тут вместо статуй вам покажут каменные ядра, которыми стреляли русские в осажденную крепость. Вообще, надо сказать, что Шрайбер ругал Казань беспрестанно, но при этом, как я позднее узнал, Он усердно собирал сведения о ее истории, записывал татарские легенды, выискивал в монастырях какие-то грамоты. Шрайбер много ездил по заволжским лесам, исследуя нравы черемисов, чувашей, ватиков, старательно изучал зачем-то их дикие наречия, пытался писать словарь, составлял классификацию их бесчисленных башков. Было удивительно что этому немцу нашей древности все эти «юс-экутюм» наших вымирающих народцев были важнее, чем русским. «Юс-экутюм» — обычаи и нравы. Французский. Шрайбер отличался едким умом, обо всем судил как бы в шутку, говорил насмешливо, в речь свою любил иногда вставить какое-нибудь «черемистское словечко», а себя называл не иначе, как «табиб». В обхождении он был человеком желчным, малоприятным, и больше всех от него доставалось Иванову, студенту, которого прочили в поэтические знаменитости, и которого я часто встречал у Екатерины Алексеевны. Иванов был еще совсем мальчик, который то и дело краснел и смущался. На мизинце он отрастил длиннющий кривой ноготь, очевидно, в подражании Пушкину. Помню, как в первый мой вечер У Екатерины Алексеевны Иванов сел рядом со столиком, на котором стояло блюдо с крымскими яблоками, и грыз их одно за другим с какой-то детской жадностью. В тот раз он преподнес Екатерине Алексеевне тетрадку своих стихов, переписанных искусно на веленевой бумаге и переплетенных в тафту. Она просила его почитать, но юноша залился краской, стал мычать что-то в ответ — размахивая недогрызенным яблоком в руке. «Но что вы ломаетесь, как красная девица?» — строго сказал Шрайбер. «Нельзя ж так, право!» От волнения Иванов даже раздавил в кулаке свой огрызок. Наконец принялся декламировать. Читал он вяло, шепелявил и задыхался. Шрайбер еле сдерживал себя на месте. Раскачивался на стуле, хлопал ладонями по коленкам, Без конца протирал стекла очков фуляром и разглядывал их на свет. Когда Иванов закончил, доктор громко зевнул и сказал. «Отчего это, Владимир Игнатьевич, у вас все про смерть да про смерть. А на Медне видел вас гуляющим на Черном озере. Так вы все под шляпки заглядывали, ни одной не пропустили». Впрочем, одно стихотворение мне поневоле запомнилось. Оно посвящено было числу 12, имевшему роковое значение в жизни покойного императора. Родился Александр 12 числа 12 месяца. Шведы подступили к Кронштадту в 1789 году, в год французской революции, на 12 году его жизни. Вот первый раз 12. Взошел он на престол – двенадцатого марта на двадцать четвертом году от рождения что составляет второй раз по двенадцать нашествие французов было в тысяча восемьсот двенадцатом году на тридцать шестом году его жизни вот третий раз по двенадцать скончался он в тысяча восемьсот двадцать пятом году на сорок восьмом году от рождения вот четвертый раз причем проболел двенадцать дней и царствовал двадцать четыре года Снова два раза двенадцать. Иванов изучал точные науки и учился у казанского ректора Лобачевского. Екатерина Алексеевна защищала юношу от нападок доктора. — Не слушайте никого, Володенька, — как-то сказала она. — Все старые люди неудачники и просто завидуют вашей молодости. Вы умны и талантливы, и все остальное приложится, а я буду вашей аспазией. И дайте слово, что будете слушаться только меня. Часто я встречался у Екатерины Алексеевны и с Ореховым, богатым казанским помещиком, человеком со странностями. Она представила мне его так. А это господин Орехов, единственный в Казани, кто способен на сильные чувства и безрассудные поступки. Ему было на вид лет сорок пять. Одет он всегда был во фраг но выглядел каким-то неряшливым, всклокоченным. Целый вечер он мог просидеть в углу комнаты на таманки и не произнести ни слова. Орехов вертел в руках кисть от шторы или какой-нибудь китайский веер и время от времени принимался с остервенением грызть ногти. Приятным исключением был, пожалуй, лишь Белолобов, подпоручик, служивший в учебном батальоне кантонистов. Он был моих лет, щуплый, небольшого роста, смешливый, с приподнятыми вечно бровями, отчего все время казался удивленным. Страстью его был театр, и даже со своими кантонистами он пытался устраивать спектакли. — Где? Ну скажите, где? — кричал он, хватая меня за коленку. — Кроме этого звериного края еще может быть такое? Чтобы в огромном дворянском городе, столице, губернии, величиной с половину Европы, не было бы театра. Как Есиповский театр в пятнадцатом году сгорел, так никто и не почешется, ни власти, ни общества. Сгорел, ну и Аллах с ним. И никому нет до того никакого дела. Да о каком театре, ну скажите, может идти речь, если тут на улицу, то не хочется выходить. Хари, одни хари кругом. А без театра, Александр Львович, разве жизнь? Ну что еще может побороть наше средневековье, наше невежество, нашу дикость? Вы представьте себе только, давал Есипов трагедию Магомед. Екатерина Алексеевна делала слабую попытку прервать его. Белолобов, милый, мы же слышали это уже дюжину раз. Так ведь вот, Александр Львович не слышал. И он рассказывал про то, что... Когда татары, полюбившие театр и ходившие на все представления, увидели на сцене челму Магомета и произнеслось его имя, в зале произошел страшный переполох. Одни правоверные побежали в ужасе из театра, другие благоговейно пали ниц и, сбросив туфли, вопили Алла. Белолобов так уморительно изображал повергнутых в священный ужас татар, что все готовы были рассмеяться и в тринадцатый раз. Вообще Белолобов всегда придумывал что-нибудь. Однажды он появился на пороге комнаты, весь в снегу. Екатерина Алексеевна вскочила и хотела подойти к нему. «Божественная — Божественная! — закричал он. — Отойдите от двери! Простудитесь! Он осторожно расстегнул шинель и достал из-за пазухи попугая. Полупридушенная птица испуганно дергала головой и трепыхалась. Екатерина Алексеевна захлопала в ладоши. — Что это? Боже! Что это? Белолобов стал уверять, что попугай говорящий. И после долгих усилий действительно в его невнятном щебетании мы не без труда различили «Vita brevis ars арслонга». Жизнь коротка, искусство долговечно. Латынь. Вспотевший от усердия Белолобов был совершенно счастлив. — Вы не поверите, господа! Три месяца долбил с ним одно и то же! Три месяца! Помню, в один вечер Екатерина Алексеевна была не в духе, сидела грустная, скучная, куталась в шаль и ни на кого не смотрела. Белолобов сказал, что знает средства победить ее хандру. — Господа! — закричал он, вскочив на стол. Мы сейчас устроим «Таблеу виван» — живые картины, французский. Оставив Екатерину Алексеевну в одиночестве в гостиной, мы вышли в пустую столовую и стали совещаться. В конце концов решили изобразить мать Гракхов. Белолобов настаивал, чтобы матерью был Орехов, но тот наотрез отказывался. Он вообще терпел все эти затеи, что называется, со скрежетом зубовным. В конце концов его уломали. Белолобов велел комнатной девушке принести простыни, и мы стали наряжаться. Несколько раз Екатерина Алексеевна принималась стучать в дверь. — Ну, скоро вы там? Допустите да же! Боже! Чему можно так дико смеяться? Белолобов бросался к дверям. — Еще мгновение, Екатерина Алексеевна! Минуту терпения, только минуту! Наконец, краснея, хихикая, прячась друг за друга, мы вышли в гостиную. Там ее не было. Только сползла при нашем появлении с кресла на пол, будто живая оставленная шаль. Комнатная девушка сказала, что у Екатерины Алексеевны разболелась голова и что она больше не выйдет. Разошлись молча, не глядя друг на друга. Белолобов был обиженный, злой и когда срывал с себя одеяние Гракха, разодрал кожу на руке о булавку. Иногда с Екатериной Алексеевной было легко, но часто на нее что-то нападало, и она делалась невыносимой. Она жаловалась, что зимой все время зябнет и никак не может согреться в этом городе, где сугробы до кабаки, в церквах сырости холод. В такие дни она становилась капризна, позволяла себе безобразные вещи. Помню, как при мне, лежа на диване с платком на лбу, она выбила у горничный стакан с водой, которая показалась ей теплой, и стакан разбился в дребезги на паркете. В такие минуты это был совсем другой человек. От нее веяло холодом, она отталкивала, пугала. Движения ее становились нервны, слова резкие, злые, и рядом с ней делалось тревожно, неуютно. Часто она заставляла меня что-нибудь рассказывать и почему-то любила слушать про мою женитьбу. Представляя себе мою тетушку с ларнетом, костылем и табакеркой, пышную и убогую свадьбу, нашу жизнь в деревне, а главное ее, мою симбирскую сиротку с вечной крошкой на губе, Екатерина Алексеевна смеялась, а я радовался, что мне удалось хоть как-то ее развлечь. Помню, я курил тогда трубку с предлинным чубуком. Таких у ее отца была целая коллекция, и Екатерина Алексеевна тоже попробовала, втянув дым в щеки, но поперхнулась, закашлялась и спросила, какого черта я вообще женился в моей лета. Она то приближала меня к себе, не отпуская ни на минуту, заставляла водить себя на прогулки, читать вслух что-нибудь или просто сидеть рядом и молчать, то, внезапно нахмурившись, устало прогоняла и не звала к себе целую неделю. Потом я снова получал от нее записку, исчерканную ее «Пат-де-Муш», в которой она просила не обижаться и снова прийти. «Пат-де-Муш», «Каракули», французский. Редко, когда я заставал ее одну. Эти люди были мне малоприятны, но их общество зачем-то было нужно ей. Чаще других я встречал у Екатерины Алексеевны Орехова. Этот человек был влюблен в нее до беспамятства и плохо скрывал свою страсть. Я знал, что Орехов делал ей предложение. Ему было отказано, но он отчаянно продолжал преследовать Екатерину Алексеевну и сопровождал ее повсюду. Он на что-то надеялся, не понимая, что смешон. Екатерина Алексеевна относилась к нему пренебрежительно, смеялась над ним и подчас жестоко. Он делал вид, будто не понимал, что она держала его рядом с собой на положении шута, а, может, и действительно не понимал этого. Ум всегда в дураках у сердца. Так кажется у Ларошфуко. Как-то я спросил у Екатерины Алексеевны, отчего она так жестока к Орехову. Ведь вся его вина лишь в том, что он любит вас. Вот, Александр Львович, и вы заговорили, как мой отец. А меня, поверьте, начинает тошнить, когда вижу как он за столом катает из хлеба шарики, и они черные от его рук. Он безвкусно одевается, у него запонка на галстуке, точно фермуар, у него сюртук цвета пьюс эвануни «Пюс-эвануни» — блаха упавшая в обморок. Французский. «А вы говорите про любовь». И Екатерина Алексеевна засмеялась. Она всякий раз просила Орехова очинить ей перья и тут усердно отчинивал целые пуки, Пожалуй, единственный человек, к которому она относилась хоть с каким-то уважением, был Шрайбер. От нее я узнал про несчастье, которое случилось с ним. За несколько лет до этого доктор женился на немолодой уже женщине. Семейная жизнь их складывалась счастливо, но жена его вдруг заболела. Лечил ее сам Шрайбер, и по необъяснимой неосторожности дал ей не то лекарство. Эта страшная ошибка послужила причиной ее смерти. Шрайбер относился к той породе людей, которые переживают все в себе, и в обществе он, и после смерти жены был насмешлив и в бодром настроении. Иногда он вдруг начинал кашлять. Екатерина Алексеевна боялась, что у него откроется чахотка, и упрашивала его ехать лечиться. Бог с вами, матушка Екатерина Алексеевна. Мне виднее, отговаривался Шрайбер. Но чтобы не огорчать вас, обещаю через месяц уехать куда-нибудь на юг, в Крым, чтобы купаться, жреть и молиться за вас Магомету с какой-нибудь крымчанкой. Однако месяц проходил за месяцем, а Шрайбер никуда и не думал ехать. Хорошо помню тот пасмурный январский день, с вялым снежком, когда получил от нее записку, ей вздумалось поехать кататься. Она никогда ничего не объясняла, и я только покорно подчинялся всем ее капризам, ничего не спрашивая и ничему не удивляясь. Мы мчались под звон бубенцов по пустынному арскому полю в разбитых, нанятых за полтину санках, укрытые деревенскими домотканными коврами. Екатерина Алексеевна сидела молча, спрятавшись в пушистый воротник безучастно глядела по сторонам и я не понимал в чем удовольствие от подобных катаний у арского моста мы остановились дальше начинался сибирский тракт и ехать было некуда тогда мы повернули и отправились мимо дачи депрейса в немецкое собрание летом это был чудный сад с цветниками и беседками которые устроили себе трудолюбивые казанские немцы в двух верстах от города. Теперь же все было под снегом, и странно было видеть среди нашей зимы опрятный немецкий гастхаус. Нас провели в небольшую залу, где сидели какие-то немцы, пили пиво и ели жирные айсбайны. Нам принесли горячего шоколада. «Что с вами нынче?» — спросил я. «Что-нибудь случилось?» Она не отвечала и водила ложечкой в чашки. Потом вдруг стала расспрашивать меня про мою матушку. Я с неохотой отвечал ей. «Да любите ли вы ее?» — спросила она. Я не понимал, к чему подобный разговор, и это злило меня. «Послушайте, зачем вам это знать?» — раздраженно сказал я. Екатерина Алексеевна пожала плечами, а потом стала рассказывать, как умерла ее мать. Это случилось, когда они переезжали на лето в деревню. Мне только исполнилось восемь. Она подарила мне тогда колечко с рубином, а я из-за чего-то обиделась на нее и выбросила его, вернее, спрятала, а сказала, что выбросила. Она наказала меня. Я сказала, что не буду с ней разговаривать. И вот мы ехали в открытой коляске и дулись друг на друга. Когда подъезжали к усадьбе... На спуске с горы лошади вдруг стали беситься. Они понесли и, когда въезжали в ворота, разбили коляску о столб. Ее выбросило и ударило о землю. У нее пошла горлом кровь, и она в тот же вечер умерла. А я отделалась только шишкой на лбу до царапиной. Потом мы долго сидели с ней молча, слушая, как немцы стучали кружками и пели что-то. В залу пришли еще какие-то немцы, завели музыкальный ящик, устроили танцы, и мы, посидев еще немного, поехали домой. Когда санки катили уже по грузинской, она сказала, «Вы извините, что я потащила вас туда. Думаете, я знаю сама зачем?» «Так, взбрело что-то в голову. Только замерзла и вас заморозила». Екатерина Алексеевна довольно неплохо рисовала карандашом. Как-то она заставила меня напялить на голову турецкую феску и стала делать с меня скизы. Это было мучительным занятием. Стоило мне пошевелиться, как она начинала сердиться, говорила, что я все ей порчу. Один раз даже разорвала почти законченный рисунок. Как страшно все понимать! Вот вы, Александр Львович, меня любите. А что в том проку? Зачем? Вы милый, добрый да только я то вас не люблю и вообще невозможно чтобы я вас полюбила с чего вы взяли что я вас люблю спросил я она посмотрела на меня с удивлением да с того что вы меня любите с чего же еще от чего же тогда невозможно чтобы вы меня полюбили от чего она сделала карандашом еще несколько штрихов до «Да того что вы какой то обыкновенный «Вот вы мне про себя рассказывали, а я и без всяких рассказов все про вас знаю. На человека только посмотришь, и все про него уже знаешь. И чего он хочет, и чего боится. Эта наука, поверьте, несложная. Все одного и того же хотят, все одного и того же боятся». Она засмеялась, сорвала и искомкала листок. «Умный, взрослый человек, зачем вы слушаете меня с таким серьезным видом?» «Идемте к Фортепиано, я хочу петь!» У нее действительно был чудный голос, тонкий, чистый. Наконец я написал Нине. Письмо мое было коротким. Я написал ей, что она во всем права, что брак наш был ошибкой, потому что я не люблю ее и, наверное, не любил. Я написал, что в Казани я встретил женщину, которую полюбил и, что это первое истинное в моей жизни чувство. Закончил я так. Ты вправе думать обо мне самое дурное. Прощения мне нет, да я и не прошу его. Весною я был откомандирован инспектировать симбирских лошманов и вернулся в Казан уже в исходе мая. На следующий день по приезде я отправился к Екатерине Алексеевне. Город, который я оставил еще в снегу, было не узнать. В каждом дворе цвела сирень. Улицы были высланы опавшим черемуховым цветом. Тени от деревьев переливались на дощатых заборах. Пойма Казанки, еще не вошедшие в берега, казалась настоящим морем, и даже было видно начало и конец дождя, приближающегося к Казани темным густым пологом. Весь двор загромоздили подводы. Крылосовы переезжали в деревню, и я обрадовался, когда мне сказали, что барышня еще дома. Всюду была суета. Прислуга таскала барские вещи, свои пожитки, на телегах привязывали мебели. В доме по пустым комнатам сновали мужики в сапогах, на паркете валялись клоки сена, веревки. Еще издали я услышал ее голос. Екатерина Алексеевна отчитывала за что-то буфетчика, которую укладывал в ящики посуду. В дорожном платье она стояла посреди пустынной комнаты, по которой сквозняк гонял сено, обрывки бумаг, залетавшие с открытого балкона лепестки яблонь и пересчитывала ящики, а кругом сверкала в солнечных лучах поднятая сапогами пыль. Я окликнул ее. Екатерина Алексеевна обернулась и, увидев меня, обрадовалась больше, чем я мог ожидать. Она подбежала ко мне, обняла, поцеловала в щеку. «Ну вот и вы!» — засмеялась она. «А я уж боялась, что мы не свидимся!» «Где вы пропадали столько? Я так скучала без вас, честное слово!» «Вы извините, Екатерина Алексеевна, я не вовремя!» «Ах, замолчите, милый Ларионов! Как можете вы быть не вовремя? Идемте скорее в сад, а то у меня от этих сборов голова идет кругом!» Это не люди, а бестолочи. Чуть не доглядели, и все разобьют, испортят или оставят что-нибудь. Мы вышли в сад. Здесь было свежо, при малейшем ветерке с яблонь валило, как из подушки, и воздух звенел от пчел. Она взяла меня под руку, и мы пошли по песчаной дорожке. Она рассмеялась. — А вы знаете, Александр Львович, ведь я выхожу замуж за Орехова. Я остановился. Боже, смотрите, какая тут красота в этом саду. Даже не хочется уезжать. Наконец я пришел в себя. Что вы делаете, Екатерина Алексеевна? Зачем? Опомнитесь. Она стала трясти яблоневые ветки, и ее обсыпало лепестками. Она снова рассмеялась. Что ж в том такого? Буду помещицей вроде вашей сиротки. По крайней мере, этот сумасшедший меня любит. Я схватил ее за руку. «Это невозможно! Что вы такое говорите? Зачем вам это?» Екатерина Алексеевна вырвала руку, лицо ее вдруг сделалось злым. «Замолчите сейчас же! Что вы понимаете? Что вы вообще можете понимать?» Она взбежала по лестнице в дом. Я постоял немного, потом отправился к себе, на Нагорную. Уже грозился пойти дождь. Сна нет и не будет, а уже пробило три. Вот и подходит к концу Алексей Алексеевич первая моя, а вернее сказать ваша тетрадь. И спешу сейчас две последних страницы, а завтра с Божьей помощью возьмусь за вторую. Завтра снова пятница, ваша пятница, милый мой человек, и я уже жду вас, не дождусь. Лежу в темноте и вижу как вы входите, потирая руки, и вертите головой, ничего не видя, потому что запотели стекла очков. Вы сказали, что едете в Петербург в начале поста, значит, у нас с вами, считая завтрашний день, еще две пятницы. Что ж, наговоримся напоследок вдоволь, как старые друзья, и в добрый путь. Как-то вы завтра доберетесь. Вдруг стала оттепель. Михайло говорит, дорога дурная. Множество снега сверху, а под исподом вода. Лежал и полночи слушал, как капает с крыши. Потом на силу разбудил Михайлу. Старый дурень тоже взял манеру спать с подушкой на голове. Заспанный, вонючий, очумелый. Одел меня и вывел на крыльцо подышать. А там настоящая весна. Все течет, и воздух теплый, парной. С поля приполз туман. Плотный, ночной, только и видно, что кусок забора. А края растаяли, исчезли в этом молоке. Стоял и дышал. А кругом все будто шевелится в тумане. Шорохи, копель. Откуда-то еще вынырнула нездешняя собачонка. Увидела меня, замерла. Я на нее смотрю, она на меня. Так и стояли. Потом она зевнула, и дальше трусцой в туман и я постоял еще немного и тоже к себе заковылял. Думал, теперь засну. Да куда там.